Привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие. Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже 9 лет состоит мировым судьей своего родного уезда. Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный все губернии Бон-Виан и Дон-Жуан, может пощекотать ее гордость.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 Лицо ее теперь слишком серьезно, а более чем того требует торжественность случая.